резкого ограничения количества и ассортимента чаев, вывозимых на внешний рынок. И первым в списке закрытых для Европы товаров, как и сто лет тому назад, был «желтый чай». Сократилось его производство и на внутреннем рынке. Несомненно, такая политика, проводимая Китаем на протяжении всей его истории в отношении «желтого чая», не могла не породить и действительно породила многочисленные легенды вокруг этого продукта и напитка. Подогрела и без того огромный интерес к нему среди любителей чая во всем мире. Однако попытки имитировать желтый китайский чай, например, в Японии, не удались. Одной из причин этого является отсутствие в других странах сходного сырья. На желтый чай идет Чайный лист с лучших плантаций фудзиани, имеющий много особенностей, и прежде всего отличающийся мясистостью и плотностью при небольших размерах. Только такого рода лист пригоден для технологии желтых чаев. Другой причиной является большая трудоемкость и малая рентабельность производства желтых чаев они требуют исключительно ручного труда. В современной капиталистической стране ни один предприниматель не возьмется за создание продукта, который требует больших затрат и сулит убытки. Наконец, производству желтого чая в промышленных масштабах препятствует еще и то, что его можно приготовлять лишь очень небольшими, малюсенькими партиями. Иначе это будет уже не желтый чай, а что-то иное. Однако группа советских чаеведов под руководством профессора Богучава еще 10-15 лет тому назад разработала новую технологию производства желтых чаев, позволяющую получить чай, весьма и весьма близкий к настоящим желтым чаям и, во всяком случае, дающий о них известные представления, хотя не совпадающие с ними по вкусу и аромату полностью. Что же касается биохимических показателей и диетических свойств, то желтый чай советской технологии вполне соответствует традиционному. Нет сомнения, что если бы удалось наладить и сделать рентабельным производство желтого чая, то он завоевал бы себе обширный круг потребителей, не только в нашей стране, но и за рубежом. Но освоение такого уникального типа чая, как «желтый» – непростое дело. Оно требует подготовки кадров, плантаций, отбора сырья и так далее. Летом 1977 года чайная промышленность Грузии стала выпускать новый вид продукции – чай «квители», что в переводе с грузинского означает «желтый». Этот чай, однако, нельзя считать повторением китайского желтого чая. По своим вкусовым и ароматическим свойствам грузинский желтый чай Квителия весьма приятен, мягок по тембру и чрезвычайно полезен по своим биохимическим показателям. Но это не желтый чай. В сухом виде в россыпи он похож на черный байховый грузинский чай только отлив у него слегка оливковый. При размоле размолив порошок, этот оливковый оттенок усиливается, в то время как у черного чая порошок приобретает темно-коричневый цвет. Настой чая Квителли темно-желтого цвета, приятного колера, с высокой прозрачностью, что указывает на добротность качества. Характерные же окраски краев настоя в розовый цвет что встречается у настоящих желтых чаев, квители не имеет. Кайма настоя окрашена у него в оливковые тона, свидетельствуя о том, что грузинский желтый чай – одна из разновидностей зеленого чая. В то же время по технологии квители близок к грузинскому черному чаю. Он подвергается сушке и легкому быстрому обжариванию в жарокамерах. Таким образом, грузинский желтый чай квиттели можно считать биохимическим гибридом. Его можно было бы назвать коричневым чаем, ввиду большой близости к черному.